На станции он задумчиво шел пешком. Фагортизм. Это простая, но обширная программа основана, по-видимому, на предпосылке, что люди способны видеть на два дюйма дальше собственного носа. Но верна ли эта предпосылка? А если верна, почему же тогда в Англии такое засилье городов и такое перенаселение? На одного человека, способного здраво заглянуть в будущее и на том успокоиться, имеется девять, а то и 99, девять, которых узки и пристрастны, и которые совсем не намерены успокоиться. Политика практиков. Вот ответ на всякие умные мысли, сколько ни кричи о них. «А, да, молодой монт-политик» но не практик. Такой ярлык равноценен общественной смерти. И Майкл, сидя в вагоне и глядя на английскую траву, чувствовал, словно горсти земли уже сыплются на крышку его гроба. Интересно, есть ли чувство юмора у пеликанов, вопиющих в пустыне? Если нет, плохо им, бедным приходится... «Трава, трава, трава, трава и города!» И, скоро опустив подбородок в воротник теплого пальто, Майкл заснул еще крепче, чем сэр Джеймс Фогарт.